Правда, аккуратно надпоротые в тех местах, где были тайнички с отмычками и прочей специальной снастью воина Серой Лиги. Маги арка обыскивали тщательно, а найдя что-то, аккуратно изымали. Слова другого не подберешь. Ну что ж, судя по обстановке, он пока на положении вынужденного гостя. Иначе бы, наверное, сунули в красочно декорированную камеру пыток.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 Если его притащили сюда, значит, он им для чего-то потребовался. Вот и пусть скажут для чего, а там посмотрим». «У вас хорошая школа», — одобрительно заметил командор Арбель. «Спокойн, собран, выдержка на высоте. Предоставил инициативу мне, ждешь, пока я сам заговорю. Что ж, пожалуй, впрямь стоит кое-что тебе рассказать, кэр».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 Презрительно сказал юноша. «Чистая правда. Не прятался и лес куда не нужно. Точнее, нужно, но не тебе, а твоим патриархам!» Арбель сел в кресло. Плащ по-прежнему держал плотно запахнутым. «Нам очень хотелось бы знать, зачем ты следил за Элметом?» «Не отговаривайся незнанием!» Патриархи не пошлют лучшего воина лиги выполнять приказ точно какого-нибудь мерсенария. И тем не менее это так, сокрушенно вздохнул Фес. Я получил приказ следить. А зачем, почему, мне не объясняли. Это была чистая правда. Мак долго и пристально смотрел на юношу. Правда, смотрел как-то слишком уж спокойно не буравил взглядом, не сверкал зраком и вообще держался, как и сам Фес, крайне спокойно. «Хорошо. Наконец кивнул Арбель. Смысла приказов ты не знаешь. ки идеальный слуга Лиги, идеальный серый воин. Ты, Фес, подававший такие надежды...»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 «Ты слишком много знаешь, слишком горячий порывист, слишком горд, чтобы так спокойно пережить унижение!» Арбели едва заметно усмехнулся. Холодное лицо его теперь являло нечто вроде понимания. «Так вот, ты отправишься домой. К тетушке Аглае»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 Добавлю еще, кстати, о некоторой пенсии, полагающейся тебе в этом случае. Вы, стети, не богаты, а если ты застрянешь в долине, вам и жить-то будет не на что. Ну что, молодой человек, имею в виду, будь ты уроженцем империи. Фес молчал. Опасаешься обмана, понимающий, произнес командор. Не доверяешь никому. Похвальные качества. Вот только с патриархом они тебя подвели. Он слишком болтлив. Я догадываюсь, кто дал ему этот заказ. Не понимая лишь, как эта старая обезьяна сообразила насчет хвалины на Илмета. Мы знали, что ты в городе. Знали с того самого момента, как ты въехал в ворота. «Не вздрагивай так, ты по-прежнему лучший в лиге. И если бы не предупреждение, нам нипочем было бы не взять тебя!» «Это?» «Эту?» «А, понятно!» Макс сочувственно улыбнулся. «Молодая кровь. Гложет, не дает покоя. Обязательно надо узнать, где же ошибка». «Как же тебя взяли?» «Успокойся, Кэр. Ты не совершал ошибок. Ты по-прежнему опережаешь всех ищеек на темп, а то и на два. Но против десятка магов третьей ступени и трех командоров не выстоит даже тебе. Ты капитально изменил внешность, мои поздравления. Прекрасно сплетенное заклятие». Зачет за третий курс – самое меньше. Но ты забыла его в фантомных компонентах. Что понятно. Это даже не пятый курс, это аспирантура. А без фантомных компонентов твое заклятие было бы в конце концов засечено и расшифровано. А как только нам в кристалле предстала твоя симпатичная физиономия... Арбель вновь усмехнулся. «Дальнейшее тоже потребовало от нас некоторых усилий, хотя и не столь грандиозных». «Это слепая девушка», — начал Фес. «Друг мой, хочу тебя обрадовать. Это не иллюзия. Ты чрезвычайно стоек к миражам и морокам. Это отмечал еще сам господин Игнациус».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 Ты не в силах даже взъерошить мне волосы, а я в любой момент могу превратить всю твою голову в равномерную смесь из мозга и костяной крошки. Ведь тебе это заклятие не заблокировать и не отбить. Командор осуждающий покачал головой. Он проделывал все с такой серьезностью, что могло показаться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 Скажите мне это. Я ваш. Идет? Нет, холодно ответил Арбель. Тебе нет никакого дела до да Елмета и его задания. Не ставь мне условия, Кэр. Я узнавал в свое время твою тетушку. Не хотелось бы мне ее огорчать, превращая тебя в хладный труп.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 мне не хочется убивать тебя признаюсь хотелось бы верить буркнул фес ну так что дальше дальше рассказывай как вы встретились с патриархом все о чем я тебя просил ну полагаю патриарха хиона вы знаете в лицо язвительно поинтересовался фес знаем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 — Можете перевернуть и вверх дном весь мой череп? Ответа на этот вопрос вы там не сыщете. Что ж, верю. Арбель пристально глядел Фессу прямо в глаза. — Рассказывай дальше, мальчик. Итак, вы встретились. Ты, конечно же, поприветствовал своего патриарха. Как ты это сделал? — Здравствуй, дядюшка Па. Не понял. Голос командора мгновенно заледенел. — Я так поприветствовал своего патриарха. С умильной улыбкой принялся втолковывать фес-волшебнику. — Так и надо говорить, — строго заметил Арбель. — И что же дальше? — Заказал пиво своему патриарху. Темного мильинского пива, его любимый сорт. Так принято. — Понял. Дальше. Дальше заговорил он, отдавал приказ. «Повтори. И смотри, не упускай ни единого слова». Патриарх сказал так. «Отправишься в Хвалин немедленно, будешь следить за одним...» «Ну, что же ты замешкался?» «Прошу прощения, вашего командорства. Патриарх выразился не слишком изящно».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 Но тем для беседы у нас все равно много. Например, такая. Что ты знаешь о связи Серой Лиги с императорским двором? Фес опешил. Он очень надеялся, что это выглядит натурально. Командор, даже существует такая связь или связи? Что может знать о них простой воин? Я не из свиты патриархов. Нет, давали приказы, я их выполнял. «Не более того...» «Только не пытайся меня уверить, что тебя вполне устраивала такая роль!» Погрозил пальцем командор. «Ты Кэрла Эда. Отпрыск почтенной уважаемой семьи, состоящей в родстве с самим архимагом Игнациусом Коппером!» «Я могу встать?» — осведомился Фесс. Отлить надо, вы уж простите великодушно, ваше командорство. Тебя отведут. Арбель брезгливо поморщился. Удовлетворяй свои потребности. Но быстрее. У меня к тебе еще немало вопросов. Как Фесса предполагал, двери в комнате отсутствовали. Арбель слегка прищурился и на стене засветился алым полуовал магического прохода. Юноша ощутил внезапный резкий укол чужой магии. Арбель был командором по праву. Он работал стремительно на уровне и образов не нуждаясь ни в словах, ни в амулетах. «Иди. Там тебя ждут. Я, конечно, мог бы <кхм> устроить твое облегчение прямо здесь, но...» Он передернулся от омерзения. «Нет ничего отвратительнее. «Так что иди». «Покорнейшее зато наше вам спасибо», — низко поклонился Фес и шагнул прямо в полыхающую алую арку. Точнее, сделал вид, что шагнул. Старый сценический трюк. Арбель уже отворачивался. Фес прыгнул. «Ни единой мысли о том, что он сейчас сделает, не было в его сознании».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 Ему требовалось какое-то мгновение, может быть, даже ничтожной его доли, чтобы разорвать заклятие прохода. Однако именно этой доли ему и не хватило. Фес ударил его в горло. Ударил с оттягом, классическим тройным ударом, сперва кулаком, затем продолжающим движение локтем и, наконец, распрямляя руку ребром ладони.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 Агате и Китсуму далеко уйти не удалось. Трудно сказать, почему, но следом за ними потянулись остальные, словно овцы за пастырем. Да, но Эвелин, Нодлик, Еремей, Таньша, братцы-акробатцы. Позади всех несчастный раздавленный Троша. Китсума глянулся, сквозь зубы пробормотал проклятие. Тучи уже совсем закрыли небо. «Куда мы идем?» — подумала Агата. «Куда и зачем? Ливень уже совсем рядом». Анфим скрылся, и теперь все уже не неважно. Старик неожиданно замер, глядя куда-то вбок между искореженных стволов. Мусорные деревья умолкли, невидимые для всех, кроме Агаты. Зеленые, полные бешенства, глаза закрывались. Лес ждал ливня. Однако Кицум смотрел не на деревья, а на рыхлую земляную кучу. Примерно в половину человеческого роста, вроде кротовый, только гораздо больше. «Боги истины. Откуда они здесь?» — услышала Агата. «Они ж никогда не забирались так далеко на север!» Старик тотчас же потянул за собой девушку. «Быстрее!» «Может, еще успеем?» – и ринулся к фургону. Остальные артисты проводили его пустыми взорами. «Скорее вы все!» – заорал клоун. «Разбираться потом будем, если выживем!» «Это нора Арлингов Очень глубокая! По тоннелям можно добраться до Хвалина!» «По карлингов Тарлингов? Да хвалина!» — взвизгнула Эвелин. «Да они сожрут тебя, стоит только спуститься! Лучше уж здесь, под ливнем!» «Твое дело!» — гаркнул Кицум, «А я хочу попробовать! Оружие бери, Данка, припасы! И золото тоже! Глядишь, и выберемся!» Несмотря на спешку, Кицум собирался с предельной четкостью. Он увешивался оружием с ловкостью бывалого воина. Агата еле поспевала за ним. «Эй, я с вами!» — взвул Троша, бросаясь к ним. За Трошей ринулась Таньша, следом брат Сакрабаса, а потом и Еремей с Нодликом. Джонглер тащил за руку упирающуюся Эвелин. В один миг расхватали оружие и припасы, еще быстрее золото. Меть и серебро оставили лежать. «За мной!»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 «У тебя есть другой вариант? Тарлин героит свои тоннели на целой лиге, и не очень глубокие, и наверняка выводят к старым подземельям хвалина!» «Откуда ты знаешь?» — взвизгнула женщина. «У эльфов и да, но они были сторожами!» — рявкнул клоун. «Я думал, они давно ушли на юг. Оказывается, и нет. Лезьте скорее, Троша, первым!» Простодушный силач не возражал. Схватив сунутый ему Кицумом, топор, он, очертя голову, ринулся вниз. Все замерли, а потом снизу донесся приглушенный голос. «Прыгайте, тут невысоко, только темно очень. Господин Кицум, фонарь бы мне, а!» Уговаривать никого не пришлось, даже Эвелин. И это ринулось под землю первое, оттолкнув даже Кицума.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 У них под землей целые плантации. Агата видела, как лицо Кицума дернулось, словно старик вспомнил нечто ужасное. Травки всякие выращивают. Зырье опять же откармливает теми травками. Это сколько ж надо? Не унимался Еремей. Ну и людишек, само собой, жрут, коли те им попадутся, охотно пояснил Кицум.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 Это ухитрилось прибрать к рукам едва ли не половину всего брошенного господином Анфимом золота. Увешавшись с ног до головы оружием, Эвелин теперь только и могла что стонать. «Тихо ты!» — сквозь зубы шипел на нее кицум. «Тарлинги, они ж полуслепые, а вот слышат лучше, чем твоя кошка. Сползался сюда и вмиг харчат. Однако Эвелин не унималась. Ух, ух, ух, давайте передохнем. Ну, Кицум, ну пожалуйста, я тебе дам потом за это, если выберемся. «Тоже мне удовольствие, скривился клоун. Вот что, Агата. Если эта сочонка еще раз пикнет, пристрели ее и вся недолга. Потому что если она своим писком суда тарлингов созовет.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 Спутники исчезли, исчез мир вокруг. Осталось только это жуткое существо, бредущее под ливнем. Плоть от плоти ливня, черпающее в смерти других силу и жизнь. Сами собой пришли слова. «Хозяин ливня! Хозяин, собирающий страшную жатбу. Ее толкнули в спину, потом еще и еще.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 донеслось сверху. гулкий голос отзывался болью внутри головы. «Теперь выпью! Выпью их всех!» Задвигалась, заклацала нижняя челюсть. Полусгнившие зубы скрипели, и даже в этом скрипе Агатии чувствовались алчность и предвкушение. И все-таки полувсхлип, полумольба Агаты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 Эта ночь запомнилась им надолго. Позади на островке остался распласованный труп со сломанным заклятием. Впереди время от времени, оглашая тьму болот истошным воем, пряталось неведомое создание, убившее священника. И наверняка совсем рядом в холодной коричневой жиже болот прятались другие твари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 Если дело так пойдет дальше, они могут не успеть. Ливень застигнет их в болотах. Когда забрезжил осенний рассвет, унылый и неуверенный, Сидри вознамерился был остановиться на привал. Сплошной и непроходимый топик гномья тропа точно вывела на небольшой сухой островок, покрытый густым ракитником. Уф, а и натерпелся ж я страху.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 цели, которые не знал сам император. Ее не знал и патриарх Хион. Цена огромных усилий Лига узнала лишь, что в Хвалине вот-вот должно произойти нечто очень, очень важное, и что туда послана особо доверенная Дептарка, Илмет, выкормыш самого командора Деврана. «Это невероятный шанс,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 Война с эльфами, гномами и Дану окончена. Орки, гоблины, тролли и прочие оттеснены далеко на север. Восточные королевства заняты мелкой грызнёй, а затеянная отцом завоевательная экспедиция на другой берег Восходного океана грозит оставить империю без войска». И тогда единственной силой в пределах известной экумены останутся маги. Пока еще они соблюдают приличие. Пока еще они называют тебя повелителем. Но холодный блеск в глазах Сижес такой странный блеск. Но ведь у них была тьма возможности избавиться от него еще раньше.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 Да не были ли они очередной выдумкой коварной чародейки? Очень даже может быть. Радуги верить нельзя ни в большом, ни в малом. Маги семи орденов хуже зверья. Много хуже безбожных данной, как говорят кухарки и горничные ельфов. А потому они должны уйти...